18 колпак Неторопливый трусой вывалив на бок язык колпак выбежал на площадь и приступил к поискам артема. В том что его приятель где-то неподалеку сомнений не было. Машины с солдатами на броне ясно показывали псу, что он не ошибся, выбрав дорогу через мост. Оставалось только отыскать БМПшку друга. Хотя плывшая над кишлаком музыка немного сбивала с толку, пес уверенно обследовал площадь. Он по очереди обежал машины, не обнаружил на них Артема и принялся тыкаться в боковые проулки. Но там знакомых запахов не улавливалось, и пес, снова вернувшись на площадь, бегал от машины к машине, задирал голову, вынюхивая и высматривая. Солдаты что-то весело кричали ему, но загремящей музыкой было не разобрать. Тем не менее, крики знакомых солдат бодрили колпака. Он заметно расшалился, задирал ногу возле всякого угла и деревца на площади, шуганул, налетев пыльной тучей местного неказистого пса. Ободряемый солдатами колпак, Пуля летала от одного края площади к другому. Силой молодой задор так и перли из него. Он как будто бы случайно врезался в группу уважаемых аксакалов, чуть не сбив с ног седобородого маленького бабая. Местные мальчишки с криками помчались за распоясавшимся нахалом, но колпак круто развернулся и с рычанием бросился прямо на их ватагу, так что детишки прыснули в стороны». Солдаты на броне своих машин валились друг на друга, заливаясь хохотом. В БТР магнитофон неожиданно перешел на воспроизведение в режиме ускоренной перемотки. Музыка в громкоговорителе запеликала взбесившейся скрипкой, голос певца, отдав петуха, зачистил лилипутской скороговоркой. Эту картину и увидел вышедший из партийного сарайчика замполит батальона. Умиротворенное состояние, овладевшее им после угощения, Кроме чая, угощались еще и пловом, запивая его местной самогонкой-шаропом. Мгновенно улетучилось при виде творившегося на площади безобразия. Назревал международный скандал. При попустительстве советских солдат злобный пес терроризировал население Кишлака. А Кишлак, между прочим, явно симпатизировал народной власти. Замполит ориентировался быстро, как и положено ответственному политработнику. Стрелять в пса на площади было безумием, отдавать бойцам команду отловить мерзавца бесполезно. Бардак только усилится, а результата не будет. Единственным правильным решением оставался только тщательно спланированный и грамотно организованный отход. Но показом Полит прикидывал, кому отдать команду новодвижения, его опередил комбат. Флегматично оглядев площадь, залитую палящими лучами солнца, и, словно не замечая бесчинств пса, он неспешно, словно бы с трудом передвигая ватные ноги, подошел к изрыгающему какофонию звука в БТРу и неожиданно ловко, легким и пружинистым движением скинул свое тело на броню. Проходя мимо башни, звонко шлепнул ладонью по шлемофону, вылезавшего из люка комсорга батальона. «Заткни эту хрень! Приказ на отход!» Пока прапорщик-комсомолец возился с бортовой радиостанции, Комбат махнул сидящим на БМПшках водителем, устанавливая очередность движения. Треснул прикладом по щитку над водительским стеклом и стволом автомата указал на машину, за которой следовало двигаться. Первая БМПшка, подняв тучу пыли, залихватски развернулась на месте, на секунду замерла, подбросив корму так, что десант скатился к башне и как бешеная срвалась с места». Солдаты при этом покатились назад, цепляясь кто за что, чтобы удержаться на броне. Следом рванула вторая машина, за ней БТР с комбатом, а замполит так и остался стоять на пыльной площади, додумывая мысль об отдаче приказанного движения. Колпак сперва рванулся было за машинами, задирая вверх морду, пробежался вдоль бортов, едва не попав под гусеницы. Но убедившись, что Артема там нет, понесся назад на площадь.